Ануш. Ануш шла к реке стирать бельё. Она вот уже 2 недели ничего не стирала, потому что Хусик запретил ей выходить из дома одной. Но она просто не могла больше выносить это вынужденное заключение. Со смертью свёкра её жизнь должна была стать проще, но, похоже, ничего не изменилось. Казбек незримо присутствовал в доме. Он был среди теней, которые преследовали её, перемещаясь за ней из комнаты в комнату. В жарком дыхании, которое шевелило волосы у неё на затылке, он всё сидел на стуле в углу комнаты и наблюдал за ней. Его образ был в жаре и пыли, которая поднималась, когда открывали дверь. Не только её преследовал образ умершего. Хусик крепко выпивал, допоздна не спал, сочиняя стихи для отца или напевая любовные песни жене, пока не отключался, сидя за столом. В другой раз он принуждал Ануш встать на колени, И громко выкрикивал слова уже подзабытых отцовских молитв. С каждым днём Хусик становился всё больше похожим на отца. Он стал носить отцовскую одежду, втиснул ноги в его сапоги, одевшись таким образом, он уходил в лес и пропадал там целыми днями. Ануш оставалась в одиночестве, преследуемая призраком Казбека, страшась опасности таившихся в лесу. Ануш шла к реке, Старая сдержатся в тени деревьев. В руках у неё была корзина. Там, свернувшись калачиком среди белья, мирно посапывала лале. Каждые несколько шагов девушка останавливалась и прислушивалась: не идёт ли кто? Раньше жандармы обходили стороной дом Ташиянов, но теперь, после смерти Казбека, рассчитывать на это было нельзя. Жандармов становилось всё больше и больше. Требования их были всё нелепее. Аналоги для армянских семей всё увеличивались. Соседи-турки, низары и многие другие, которых она уже знала всю жизнь, укрылись за стеной страха, ничего не видели, не слышали и держали детей в домах, чтобы те ничего не знали. Казалось, все цепи, которые приковывали её к Тропизунду, исчезли. Чашки на полке, море вдали, перекопка земли для посадки картофеля. Всё это уже не имело никакого значения. Лале пошевелилась во сне, её маленькие губки раздвинулись в улыбке. Пожалуйста, Господи, позаботься о Лале, молилась Ануш. Позаботься о нас всех. Когда она подняла глаза, перед ней стоял Джахан.